Глава шестая. Портрет лидера. Все мы уникальны, у каждого свой неповторимый путь. Лидерство помогает подчеркнуть эту уникальность, сделать ее более острой и яркой, заметной миру. Но в характере лидеров есть и общее, то, что позволяет им выделяться на фоне других. Если мы начнем описывать лидера, то получится достаточно четкий образ. Возьмем статистику. По данным Джем, в 2020 году в России среди предпринимателей было 53,6% мужчин и 46,3% женщин. Возраст успешных мужчин и женщин в России варьирует, но чаще находится в пределах 34-40 лет. Средний возраст предпринимателя с устоявшимся бизнесом — 42 года. Средний же возраст основателей стартапов — мужчин и женщин — По данным Zerno Ventures, 36 лет. Чаще всего это малый или микробизнес. По данным Росстата, в 62% случаев бизнес в России оформлен как деятельность индивидуальных предпринимателей. По данным индекса женской предпринимательской активности Нафи, женщины задумываются о собственном бизнесе примерно с 25 лет. Однако по данным ВЦИОМ, интерес к открытию своего дела у мужчин выше, чем у женщин. 29% против 19%. Другая важная характеристика — уровень образования. Как правило, среди лидеров много людей с высшим или неоконченным высшим образованием. 51,1%. При этом женщины в среднем более образованы, чем мужчины. Диплом о высшем образовании есть у большинства женщин-лидеров, и часто не один. Например, по данным Тинькофф Бизнес, Высшее образование имеют две трети их клиенток-предпринимательниц. А Венчурс» подтверждает, что 97% женщин-основательниц стартапов имеют одно или несколько высших образований, часто в области экономики или менеджмента. Семейное положение. У большинства владельцев бизнеса вне зависимости от пола есть семья и дети. По информации Вики Бизнес таковых 74%. А для третьей женщин-лидеров рождение детей даже стало стимулом для развития. Интересный факт, подтверждающий, что успешно совмещать семью и карьеру, вполне возможно. Три главных барьера для открытия бизнеса, согласно опросу в ЦОМ, это состояние здоровья, что более характерно для женщин, возраст и отсутствие стартового капитала. О том, как важно для лидера здоровье, мы поговорим в отдельной главе нашей книги. Какую роль выберете? Когда вас просят назвать имя успешного человека, кто первым приходит вам на ум? Железная леди Маргарет Тэтчер или супермодель и филантроп Наталья Вадянова? Глава МВФ Кристин Лагард? Председатель Центробанка России Эльвира Набиулина? Певица Мадонна? Гендиректор YouTube Сьюзен Ваджицки? Совладелец ГК Сергей Иванов, основатель «Магнита» Сергей Галицкий, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волыш. Перечислять можно бесконечно. Все они могут стать для кого-то источником вдохновения или ролевой моделью. Говорит Марина Жигалова. «Я начала свою карьеру достаточно рано. У меня не было ролевых моделей, на которые я могла бы ориентироваться. Очень часто я была единственной женщиной в команде», или на руководящей позиции. Если говорить о ролевых моделях с точки зрения вдохновения, то меня всегда привлекала история Маргарет Тэтчер, которая смогла в очень непростой период истории объединить вокруг себя всю страну. Ей приходилось принимать непростые и порой жесткие решения, отстаивать интересы своего государства и нации. При этом она всегда оставалась бесконечно элегантной женщиной, что, безусловно, заслуживает уважения и восхищения». Конец цитаты. В качестве источника вдохновения можно выбрать одну или несколько ролевых моделей. Главное, подумайте, почему именно этих лидеров вы выделяете. Это очень важно. Так вы сможете сформулировать характерные для них и привлекательные для вас качества, навыки и образ мыслей и развить их у себя. Задумайтесь об этом. Изучите биографии этих лидеров, почитайте их интервью». Говорит Ольга Флер. «Одно из самых ярких впечатлений на меня произвела женщина, которую я встретила 10 лет назад. Вместе с мужем она организовала детский дом для детей, лишившихся родительского тепла. Сначала они усыновили 30 детей, потом еще столько же». Позже супруг ушел из жизни, но у нее не опустились руки. Несмотря ни на что, она продолжала заниматься своим делом. В итоге воспитала больше 120 чужих детей. У нее не было ни денег, ни возможности их содержать. Она просто верила в свою миссию, и ей было все равно, каким путем она сможет эту миссию реализовать. Это тоже одна из лидерских позиций. Абсолютная вера в результат. Ты настолько уверен, что все будет хорошо, что идешь к цели, не останавливаясь. Ведь у тебя нет сомнений. Конец цитаты. Однако, вдохновляясь чужими историями успеха, не старайтесь их копировать. Подражание не гарантирует вам тех же результатов. Ищите свой уникальный метод действия. Используйте чьи-то примеры и историю лишь как источник вдохновения. Говорит Андрей Шаронов. Мы забываем об элементе удачи, то есть о том, что было случайным и никак не зависело от усилий определенного человека. Мы вообще убираем это из поля зрения и пытаемся искать ответ только в рациональном поведении. Поведении конкретного лидера, ролевой модели. Этим нельзя объяснить ни успех, ни лидерство. Просто повезло, понимаете? Человек оказался в нужном месте в нужное время. А усилия у него были ровно такие же, как еще у тысячи. У меня есть на этот счет теория, которую я в шутку называю «историей сперматозоида». Яйцеклетку оплодотворяют лишь один или два сперматозоида из нескольких миллионов. Эта история похожа на реальный успех. И мы начинаем искать причины этого гигантского успеха. Это очень хороший сперматозоид, он здоров, красив, образован и так далее. Но все равно их таких миллионы, 75%. И то, что именно этот оплодотворил, абсолютная случайность. Так же и среди людей. Тысяча делала то же самое, училась в тех же школах, предпринимала огромное количество усилий, работала по 18 часов в сутки, а победил один. Не унижая этого человека, трудно сказать, что именно конкретные действия и первое, второе, третье вознесли его на пьедестал. Говорит Татьяна Митрова, «Попытка повторить путь другого человека и его способы решения проблем, его способы коммуникации достаточно искусственна. Здесь скорее вопрос аутентичности». Насколько человек соответствует сам себе в том, что он делает. Насколько он связан со своей внутренней правдой. И насколько четко и ясно он ее транслирует в мир. Мы все разные, и методы взаимодействия с окружающей действительностью у нас тоже разные. Невозможно загнать это в десяток другой формализованных моделей. Конец цитаты. Абсолютно нормально, если у вас нет ярко выраженных ролевых моделей и образцов для подражания. В разных лидерах вас могут вдохновлять разные качества и черты характера. Больше общайтесь, исследуйте мир и себя. Позвольте себе испытывать разные чувства и эмоции по отношению к людям, с которыми вас сталкивает жизнь. Ничто в нашей жизни не случается просто так. Если мы с кем-то встречаемся значит, зачем-то это нужно. Однако старайтесь избегать токсичных людей. Такого человека вы почувствуете сразу. Он постоянно излучает негатив, жалуется. Если же человек вам интересен, несмотря на раздражение, которое вы почему-то испытываете при общении с ним, обратите на это внимание. Возможно, это психологическая проекция. Те качества, которые раздражают вас в человеке, вероятнее всего, присущие и вам. Когда будете делать такие открытия, попробуйте проанализировать ситуацию. Мысленно благодарите таких людей за то, что через них вы познаете себя История и автора. получаете возможность В 2008 году вышла моя книга «Путь к вершине успеха, карьера и богатства». В тот год я летал в Лондон, где встречался с приятелем, которому подарил экземпляр книги. Тогда он пригласил меня на встречу клуба директоров и предложил там рассказать о своей книге. Я подготовился, приехал, жду своего выступления. И вдруг входит Железная леди. У меня шок. Маргарет подошла ко мне, поздоровалась, пожала руку. Оказалось, она руководила этим клубом. Мы познакомились, и я рассказал о своей книге. Потом полетели вопросы, и большинство из них к главе «Женщина-босс» и «Женская логика», чем я был удивлен. По окончании встречи Тэтчер сказала, что в Англии нет книги на тему женского лидерства, и они будут благодарны, если я на основе этой главы напишу новую книгу, посвященную деловой женщине. Конечно, я не мог отказать. Так знакомство с Маргарет Тэтчер вдохновило меня на написание первой книги по женскому лидерству. Тэтчер для меня один из самых впечатляющих примеров лидера. Ее всегда называли «железной леди». Но стоит помнить, что она пришла к власти, когда Великобритания была в тяжелейшей ситуации и сумела вытащить страну из почти безнадежного положения. При этом Маргарет всегда тактично, грамотно и дипломатично вела все переговоры. Она — редкий пример высокопоставленного чиновника, который с любым человеком, будь то землекоп, столевар или ученый, разговаривала на его языке и с большим уважением, то есть отдавала дань каждому человеку, невзирая на его статус. Это ее золотая черта. Не случайно журнал «Тайм» включил ее в сто самых выдающихся людей столетия. Говорит Михаил Макаров. «Я родился в Ульяновске и сидел за партой Владимира Ильича Ленина в одноименной школе гимназии номер один, поэтому мне в голову приходит Ленин. Помните, в Петросовете был знаменитый момент, когда он встал и сказал «Есть такая партия». Это абсолютно лидерская способность – встать и сказать. То есть ты не должен бояться своей идеи, надо всегда верить в нее. Ленин – это абсолютная упертость, в хорошем смысле настойчивость. Ленин был настоящий трудоголик. Он все время писал какие-то записочки не боялся мелкой работы. Доходило до того, что он лично писал часовым в Смольном мануал, как стоять, что говорить, как себя вести и так далее. Пока вы размышляете, какие ролевые модели вас привлекают и почему, мы поделимся собственным видением того, кто такой лидер с точки зрения его личностных качеств. Современный лидер — это свободный человек. Во главу угла он ставит свою идентичность, истинные потребности, желания и ориентируется на них. Лидер сам создает личную, эффективную стратегию счастливой жизни. Говорит Марина Алекс. Домохозяйка тоже может быть лидером, потому что ей надо всех организовать, выстроить процессы, решить много внутренних семейных задач и воплотить это в жизнь. Конечно, она лидер, но в своем проекте. Ведь лидер тот, кто принимает решение и не боится взять за это ответственность. Он может принять решение создать проект и не печь пироги. Или решить быть лидером в семье и нести ответственность за большое хозяйство. Конец цитаты. Современный лидер размышляет о своем месте в мире и разделяет две вещи. свое призвание и все то, что навязали ему родители и общество. Он знает, чего хочет. Обладает большинством трендовых качеств. Эмпатичен, адаптивен, гибок, умеет поддерживать. Он возглавляет интересные проекты, управляет крупными компаниями и успешно совмещает это с семьей и хобби, занятиями спортом. Лидер способен пережить кризис, увидеть в нем возможности и выйти из него более сильным, с новыми смыслами и целями, говорит Дмитрий Фалалеев. Лидер — это не всегда предприниматель. Для меня лидер — это некая ответственная позиция к собственной жизни и к тому, какие поступки вы совершаете, куда идете. Можно быть доцентом кафедры экономики и лидером. Или быть матерью и лидером. Для меня это в первую очередь про умение мыслить самостоятельно. И, наконец, лидер меняет мир к лучшему. Выбирает для самореализации проекты, которые не только приносят деньги, но и несут социальную миссию. Для него важна общественная значимость дела, которым он занимается. Сейчас наступило время именно таких проектов. Мир развивается в контексте 17 целей устойчивого развития ООН. Наиболее востребованы и успешны компании и проекты, которые помимо коммерческой выгоды приносят пользу обществу. Лидер выводит мир на новый уровень развития.